Глава 1. Герби Дэвис был сиротой и знал это. От него отказались родители ещё в роддоме, обосновав это тем, что новорождённый бесовское отродье. Но когда ему исполнился год, Герби взяли в семью Вонсоны, хорошие, на взгляд мальчика, люди, не пожелавшие однако его усыновлять. Тем не менее, мальчик называл обекунов мамой и папой, против чего они совсем не возражали. Названный Гербертом мальчик считал себя вполне счастливым, пока ему не исполнилось 10 лет. Неожиданно для него опекуны постояли, как будто он сделал что-то нехорошее. Герберт пытался понять, что не так, но во взгляде папы появилась презрительность, а мама всё чаще награждала мальчика подзатыльниками. Однажды вечером Герберт услышал разговор опекунов, чуть не сломавший его. Зачем нам это отродье, Франц? с отвращением в голосе поинтересовалась женщина. Колдовское семя, подумать только, надо от него избавиться. Завтра отвезём его в приют, согласился с ней тот, кого Герби называл папой. Только пусть это будет для него сюрпризом. Хихиканье женщины, досели называемой мамой, больно ударило мальчику в самое сердце. Скажем ему, что едем на собеседование в школу для одарённых. расмеялся мужчина. Чувствуя, что его жизнь кончена, Герби пытался собрать свой рассыпавшийся на осколки мир. Его предали самые близкие люди. Мальчику было всего 10. Поэтому утром он попытался сопротивляться, цепляясь за касики и двери, не желая покидать ставший родным дом. И тогда озверевший Опикон выдернул из розетки утюг и избил Герби шнуром. Мальчика доселе не били, поэтому поначалу он даже не понял, что происходит, а потом уже не помнил ничего, кроме ужасной, разрывающей боли. Так, в полубессознательном состоянии, его и закинули в машину. За что с ним так поступили, избитый мальчик так и не понял. Автомобиль ехал, а Герби не мог и пошевелиться. Так было больно. Его впервые так жестоко и сильно избили, до крови. И мальчик просто застыл в своем непонимании, за что. Он всего только хотел остаться в доме, за что его так? Почему опекуны стали такими злыми? Этого он не понимал. На дворе была зима, шел снег, расчищать который снегоуборочная техника не успевала, поэтому опекун юного Герберта Дэвиса на повороте едва ли успел даже испугаться, когда на него налетел не справившийся с управлением грузовик. последовал сильный удар, а затем взрыв. Грузовик оказался полупустым бензовозом. Герби только и успел почувствовать сильный жар, лезнувший в его избитое тело, а затем желание оказаться где-нибудь подальше, когда ещё один взрыв лишил его сознания. Переправа была сложной. Гитлеровцы обстреливали отступающие войска, стараясь утопить побольше красноармейцев. Лейтенант Зарубин стоял на плоту, чувствуя, что враг уже пристрелялся и может накрыть переправляемое орудие в любую минуту. В этот момент новый взрыв чуть не сбросил лейтенанта в воду, и вот именно после него он увидел пацана, одетого в какие-то лохмотья, качающегося на воде. Не раздумывая, лейтенант прыгнул в воду, чтобы вытащить на плот едва дышащего мальчонку лет 10-11. Быстро осмотрев спасенного уже на берегу, лейтенант заметил, что тот сильно избит, весь в крови и обгоревшей одежде. По всему выходило, что пацан убежал от этих гадов, не жалеющих даже детей. Доложив командиру батареи, Зарубин дождался вздоха и лаконичного решения. В санбат коротко распорядился капитан Егоров, покачав головой. Сколько таких детей он уже видел за 2 месяца войны. Герб обчнулся внезапно. Он даже поначалу не осознал, что произошло. Потом услышал речь, которую почему-то отлично понимал, хотя говорили не по-английски. Потом на него навалились воспоминания, заставив тихо заплакать, но рядом появилась какая-то женщина, сразу же погладившая его по голове. И было это так необыкновенно. Что слёзы тут же пропали. Как зовут тебя, малец? Поинтересовался какой-то усатый дядька, одетый в пижаму. Ге Ге попытался ответить Герби, но не смог и сразу же запаниковал. "Будешь Гришей, Григорием, значит", заключил незнакомый дядька. "А то, что говорить пока не можешь, то не страшно. Контузило тебя, парень. Так бывает". Интересно. Он сам поесть-то сможет? задумчиво спросила медсестра. Совсем замучили пацанчика подлые вражины, вздохнул солдат. Дай-кась, я его покормлю. Чуть позже Герби узнал, что оказался в прошлом, почти за 40 лет до своего рождения, в другой стране, в которой шла война. Его приняли за местного, убежавшего от какого-то чёрного, по рассказам, похожего на демона из сказок. Переубеждать таких добрых и хороших людей он не стал. Поняв, что Абикунов больше не увидит, дважды преданный самыми близкими людьми мальчик принял и новое имя, и новую для себя реальность. Он быстро шёл на поправку и вскоре уже помогал и персоналу, и больным, бегая по поручениям, подавая тем, кто не мог встать, придерживая того, кто с трудом ходил, кормя с ложечки того, кто не мог есть сам. Старательный мальчонка понравился медсёстрам, попросившим за него начальника санбата, поэтому очень скоро у Гриши появилась красивая, по его мнению, одежда. Она была военной, как у многих вокруг, но удобной. Его начали учить, а учить пришлось всему: и как наматывать повязки, и как приветствовать и перевязкам, и много чему. Маленький сам инструктор вскоре встал в один строй с девушками, которых мальчик очень уважал, ведь они ничего не боялись, наверное, и апекунабы не испугались. Мальчик теперь назывался воспитанником, но многие в санбате и врачи и раненные обращались к нему: "сынок". И ради такого обращения Гриша был готов на многое. С любознательным мальчишкой любили откровенничать раненные. рассказывая всякие фронтовые придумки, Григорий Лусицын, как теперь называли Герберта, прижился в Санбате, научившись многому. Постепенно он привыкал к жизни в прифронтовом Санбате, иногда сбегая на передний край, чтобы помочь девочкам. Он не боялся перевязывать раненых под огнём, хотя его за это потом ругали. Воспитанников Медсанбата берегли но и учили честно и врачей, и медсестры, и солдаты, которым просто лежать было скучно. И Гриша, понимавший, зачем это нужно, учился изо всех сил, потому что здесь он познал то, чего, как оказалось, не знал всю свою жизнь – человеческое тепло. Настоящее тепло Григорий познавал под бомбежками, между арт-налетами, в бесконечных отступлениях, даже выходя из окружения. Он узнавал, что это такое «свои», понимая, что в Англии у него «своих» не было. Почему-то его записали 11-летним, он, впрочем, не возражал. Его обнимали, показывая, что он, Герби, точнее уже Гриша, нужен, действительно нужен. За это мальчик был согласен и на непростую науку, и на взрывы. «Да что там?» Он за это даже умереть был согласен, потому что несмотря на войну, здесь он был среди своих. Такое чувство, что у него убили всех, причём на его же глазах, поделилась как-то медсестра с врачом. "Да, похоже", согласился тот, смаля папироску между операциями. "Тогда понятно, амнезия, детская психика не справилась. А учитывая то, как его избили, как только выжил," Мы его согреем, пообещала женщина в годах. Именно она обнимала Гришу в гербе, утешала, когда что-то не получалось, хвалила и показывала мальчонке его нужность. Вскоре Гриша уже и не вспоминал о Великобритании. Только иногда в снах приходил страшный опекун и презриво кривившие губы опекунша. Теперь мальчик твёрдо знал: они были фашистами. потому что так поступить с ним могли только фашисты. Лисицын позвала мальчика как-то товарищ капитан: "Уже после переаттестации отнесёшь таблетки товарищу генералу, ясно? И проследи, чтобы принял". "Есть", ответил маленький еврейтер медицинской службы, отправляясь выполнять задание. Никого не боявшийся Герби и сейчас не испугался, хоть его и ждал целый генерал. Камдив простудился. Госпиталь обязал Санбат проследить за приёмом генералом лекарств, так как лежать во время наступления последний был против. Закончились горькие дни отступления. Теперь Красная армия рвалась вперёд, отбирая у врага пять за пятью клочки своей земли. И вместе с армией в одном строю, в окопах, часто и на передовой шёл маленький санинструктор, воспитанник Санбата. «Товарищ генерал, разрешите обратиться!» Четко воинское приветствие и представление удивили командира дивизии. Об этом мальчонке он, разумеется, слышал. Даже медаль ему вручал за боевые заслуги. Подтащивший патронные ящики и воду с задыхавшимся пулеметом парнишка тогда сильно помог. Опять только чудом оставшись в живых, но помог. Генерал даже слышал, как ласково ругали мальчишку женщины из медсанбата, а он только краснел и оправдывался. «Ну, а кто, если не я?» «Обращайтесь», — кивнул все понявший командир дивизии. «Вам таблетки пора принимать», — твердо произнес маленький солдат. «И градусник еще нужен. Вот», — протянул мальчик к генералу необходимое. «Спасибо», — поблагодарил комдив, думая о будущем таких девчонок и мальчишек, разбросанных по частям. Их было немало». перегретых солдатами, медсёстрами, даже командирами, шедших вместе с армией. Их объединяла ненависть, жгучая, бескомпромиссная ненависть ко всем немцам, что могло стать проблемой, когда они войдут в Германию. А в том, что они дойдут, генерал Гул абсолютно уверен. Тянулись дни службы. Герби уже и забыл про прошлое, иногда напоминавшее о себе ночными кошмарами. Мальчик был здесь на своём месте. Его любили, дарили тепло, и ему совсем не хотелось обратно, туда, в своё время и страну, где он родился. Он сдружился с людьми, которые его окружали. Ему нравилась служба в Санбати. Хотелось, чтобы так было всегда, и ему это твёрдо обещали. Развечики любили рассказывать Грише о своих хитростях. травить байки о походах в немецкий тыл. Их часто приносили в санбат ранеными, лежать было скучно, а вот и рассказывали мальчишке, у которого просто никого не было. Уже младший сержант медицинской службы, награжденный за свое бесстрашие, он охотно слушал и многое мотал на ус, хотя усов у него пока еще не было. А вот доктора занимались с ним серьезно и анатомией, и физиологией, и пропедевтикой, и психологией. и десмургией и даже латией. Так что через 2 года войны мальчик уже мог принимать самостоятельные решения на сортировке раненых. Его, конечно, перепроверяли, постепенно убеждаясь, он действительно может, поэтому всё чаще просто доверяли. А ещё была Верка, ставшая греши семьёй. Согреть мальчика старались все, но Верка это была отдельная история. Поэтому мальчик считал, что просто обязан защитить и ее, и других девушек, отчего лез на передовую наравне со всеми. — Смотрю, Фрид стоит, — рассказывал дядя Саша. Он был разведчиком. — Да толстый такой. — Толстого тащить, наверное, тяжело, — сознанием дела вставил Гриша. — Сам побежал, как гранату увидел, — хмыкнул разведчик. — Ну а то, что она без запала, ему не видно было. — Да. Разведчики рассмеялись. "Лисицын, командуй", крикнула Верка, молодая совсем медсестра, обожавшая по командовать. Только вечерами девушка бывала плакала. Однажды Гриша увидел, и хотя Верка накричала на него потом, но тогда он просто сел рядом и погладил её по голове, как когда-то в самом начале гладили его. Он рассказывал ей, что война закончится, наступит счастливая жизнь. И все-все будут радоваться. Мальчик очень хорошо понял, что девушка прятала своё горе за самоуверенностью, просто заглушая свою боль. Не она была первой, да и последней тоже. Мы перебазируемся, сообщил капитан медицинской службы маленькому солдату. Проследи за формированием колонны и припасами. Есть, ответил Гриша. Смысла в этом приказе было немного. Но он позволял держать мальчика под присмотром, что младший сержант отлично понял. Но был благодарен за то, что ему нашли дело, а не просто сказали сидеть тут и не мешать. Долгие вёрсты войны, американские грузовики, полученные по ленд-лизу, шли по запылённой дороге вслед за передовыми частями, чтобы в первом удобном месте развернуть полевой госпиталь. Прошла пора горьких отступлений, окружений, оставленных городов и деревень. Теперь Красная Армия забирала свое, и мальчик, глядя, как их встречают, понимал многое. А потом он слушал. Плачущие люди обнимали маленького солдата, как и других, благодаря. — Надо же, такой маленький, а уже солдат! — умилилась женщина, выглядевшая очень старой. Кушай, мальчик, кушай, погладила Анна Гришу по голове, не вызвав отторжения. Как только мамка-то отпустила. У меня нет мамы, вздохнул младший сержант. Ни мамы, ни папы, только Санбат. Всё война проклятая, воскликнула женщина, глядя на сироту обогретого солдатами. Когда она уже закончится? Скоро, бабушка, скоро, уверенно произнёс Гриша. «Скоро мы доберемся до самого логова и придушим к гадину!» Война научила его ненавидеть. Гриша и представить себе не мог, что может быть именно так. Сгоревшие деревни, воющие от горя женщины в черном, виселицы и... детские тела, часто изломанные последней мукой. Фашисты оказались гораздо страшнее всего, что видел и знал Герби Дерби. ставший гришей лисицем